Через много лет слон вспомнит эту гипсовую взвесь и сравнит ее с кокаиновой, и уже совсем взрослым мужчиной определится наверняка, что гипсовый порошок куда как прекрасней, чем «Колумбийское чудо», а оба порошка всегда лучше, чем один, сделает вывод напоследок. Он закончил самую сложную сторону модели, смотрел на то, что сделал, и почти плакал. То ли от счастья, то ли от реализованности, то ли еще от чего. Валялся полдня, курил сигарету за сигаретой, а потом ощутил во времени сигнал. «Пора!» — вскочил с дивана, почти прыгнул к рабочему столу и перевернул гипс другой, девственно чистой стороной. Но здесь что-то случилось. Что-то произошло совсем ужасное. Когда модель почти уже легла гербом вниз, когда часы пробили ночной час, круглый гипс вдруг треснул посередине, будто молния на нем отразилась. Затем поперечная трещина разорвала плоть модели, а потом, потом вдруг разом все покрылось большими и мелкими разрывами. Побледневшего слона аж отшатнуло от стола. В пространстве раздались чуть слышные щелчки, будто разряды электричества вдалеке. Показалось, что гипс каким-то сверхъестественным образом приподнялся, будто тесто пирога, а затем также внезапно осел, превращаясь в пыль. «О, как!» — тихо молвил слон. Он стоял бледный, почти белый, как и его умерший орел. Руки болтались плетьми, даже шея завалила голову бок. Ему казалось, что все тело сейчас разобьет параличом. Но более страшного со слоном ничего не случилось — Паралич так и не разбил молодой организм. Слон вышел из своей комнаты и долго стоял под душем, смывая себя бледность и въевшийся под кожу гипс. Потом долго сидел перед открытым холодильником, пожирая из него все, что тот хранил. Проглатывая последний кусок краковской колбасы, слон уже знал наверняка, где случилась ошибка. Сильные люди, терпящие неудачу, вдруг ощущают странную правильность произошедшего. А оттого в них вскипает еще большая сила Они ныряют в неудачу с головой, надеясь вынырнуть с ньютоновским яблоком Тогда как слабые от упущенных надежд теряют самообладание Нырять не решаются И потом всю оставшуюся жизнь проживают на поверхности обиженными на судьбу Слон был сильным человеком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 Его вновь трясло от прибывшей энергии и мощного прилива адреналина. Он вернулся в комнату и уже через 10 минут вновь месил свой гипс. Единственной, единственной коррекцией в работе, которую сделал Слон, был его сочный плевок в замес. Он был похож на автомат, да, впрочем, он таковым и был, тогда как за процесс работы к нему в голову не пришло ни единой мысли. Работали руки и еще какой-то орган, неизвестный анатомом, И опять мелкая белая пыль. На сей раз он любовался орлом с чувством полного удовлетворения. Слон даже был рад, что предыдущая модель погибла, так как эта была произведена куда более совершенной. Все познается в сравнении. И опять он много курил, прежде чем начать работу над режкой В груди трепыхалось, а вдруг опять развалится. Внезапно. Его голову озарило. Когда-то в детстве он учился играть в духовом оркестре на трубе, но так как слух у него отсутствовал начисто, единственным результатом учебы стало умение играть сольную вещь, называемую в пионерских лагерях «Подъем!» «Подъем! Подъем! Вставай! А то убьем!» Здесь даже не надо было на клавиши нажимать. Его упражнением на трубе радовались соседи дома, особенно когда он исполнял миниатюру «Подъем после двенадцати ночи». В общем, трубу продали за полной ненадобностью, а вместо нее купили цветные горшки с геранью. Но в доме от музыки остался старинный деревянный пюпитер крепкий, как дуб, и тяжелый, как железо. Порыскав по слон выудил его на свет божий, втащил к себе в комнату, отмыл от забытия и приспособил поддержатель своей модели. Конечно, пришлось усовершенствовать Пюпитер, добавив к нему всяческие крепления и даже маленькие тесочки с поролоном на губах. Слон с нежностью перенес модель на держатель и установил ее будущей решкой к своему лицу. Модель стояла как вкопанная. И опять в комнате мило, как в стужу метелью. Как он был прав, начав с более тяжелого? Решка шла столь легко, что, казалось, сама вырезалась на гипсе. Будто переводную картинку терли мокрой ваткой. Еще одна ночь и еще один день. Особенное наслаждение Слану доставило делать насечки на монетное ребро. Он вертел денежный круг и работал бурмашиной, как талантливый дантист Вжик-вжик насечка, вжик-вжик другая. Он закончил модель... И долго потом любовался на цифру один. В этот день из колонии Зяблик, находящейся под Сургутом, матери слона пришло письмо, в котором Борис Борисович тонкими намеками пытался разузнать о судьбе своего чемоданчика. «Ты не брал?» — поинтересовалась мать перед тем, как уйти на работу. «Что ты развел руками, сын? Зачем он мне? Я же не порнограф». «Это не порнография», — грустно проговорила мать. «Это копии со старых японских и китайских гравюр». «Да!» Делано удивился слон. «Это искусство, сынок!» «Как же Борис Борисович ей голову замутил!» «Подумал слон!» «Ведь правду говорят, что любовь слепа, полюбишь и Борис Борисовича!» «Так что ему ответить, сынок?» «Напиши ему, что когда он вернется, я его убью!» «Он не вернется!» «Ну и хорошо!» Только через многие годы слон понял, что такое любовь. «Как можно страдать из-за этого непонятного чувства!» Но и как становятся счастливыми люди из-за него же. Правда, совсем ненадолго вспыхивает сердце, озаряя все вокруг чистотой, как сердце Данка. Лишь миг. Бенгальский огонь. Зато такая сильная эмоция происходит из любви, что зачастую вся жизнь, прожитая без нее, совершенно напрасна. Но сейчас слону было не до любви, не до Борис Борисовича, да и, честно говоря, не до матери. Его сердцем владела страсть, сводная сестра любви. Она несла его на самых быстрых и непрочных крыльях. Ему, как и икару, предстояло взлетать и лететь. Слону надо было продолжать начатое дело, ведь он сделал лишь модель, а теперь предстояло самое сложное — изготовить по модели настоящий металлический рубль. За последнюю неделю слон впервые вышел из дому. Ему предстояло путешествие на свалку. Зайдя за угол, слон нос к носу столкнулся с краном. Друзья пожали руки. У каждого в глазах прочитывалось какое-то чувство вины, как будто они что-то скрывали друг от друга. «Как ты?» — поинтересовался кран. «Отлично!» — отвечал слон. «Чего нового? Я тут приболел малость». «Да все по-старому. Ты знаешь, я и ангину подхватил. Вот только первый раз на улицу вышел поглядеть на бобцов, а то, думаю, совсем зачахну». К тебе не заходил, чтобы не заразить, а ты, оказывается, тоже кашлял. Я на пять минут вышел, уставив глаза в землю, сказал слон. Подышу, чтобы бактерии вышли домой. Я тоже поддержал кран друга. Ну, пока, пока. Они попрощались, и каждый почти бегом отправился насыщать событиями свою новую страсть. На свалке слон долго рылся во всевозможном свое отжившем, тыкал палкой в гниющее тряпье, заглядывал под какие-то ящики, пока не отыскал то, что ему требовалось. Старый «Автомобильный аккумулятор». Напрягшись из последних сил, он вытащил его из-под чугунной ванны, переставляя чью-то купальню на метр. Под ней, в которой, возможно, когда-то нежились прекрасные женские тела над белоснежной эмалью, которой вздымался горячий пар, напитанный вкусными девичьими ароматами, под ней, в чьей глубине, вот, может быть, умерла старуха, был запрятан нужный слону предмет. Вооружившись железной арматурой, он несколько раз мощно ударил по аккумулятору, стараясь разбить когда-то наполненный энергией, а сейчас мертвый агрегат. Ему это удалось, треск был, как будто череп, проломили, слон осторожно убрал расколотую обшивку и вытащил из прибора свинцовые пластины. Он разжег костер, питая его всякой горящей дрянью, от чего пахло гадкой сладостью. Слон вытащил из кармана алюминиевую ложку и круглую коробочку из-под вазелина. Он наломал на мелкие кусочки аккумуляторные пластины и сложил их в ложку с обмотанной тряпкой ручкой. Свинец расплавился быстро, Прямо на глазах, став из твердого вещества жидким бурлящим, он слил его в коробочку из-под вазелина, установленную для этого на ровную поверхность кирпича, подождал, пока металл застынет, затем извлек круглую болванку из формы и еще совсем горячую завернул в тряпку и сунул заготовку в карман. Процедуру плавления он произвел еще несколько раз, пока карман не отвис до колена под тяжестью металла.